Глава 13, в которой шантаж не удается. Поверить не могу, что держу это в руках. Ваксберг смотрел на разворот сброским совсем не советским заголовком. Крах фруктовой мафии. Что дальше? Объединение Германии? Альтернативные выборы, туалетная бумага трех цветов в каждом ларкесу из печати. Хе -хе. Эпохальное событие, товарищ Белозор! «Как думаете, аресты прямо сейчас идут?» Я смотрел в пол. «Думаю, ночью начались». «Вот уж, по кому грустить не буду, так это по проворовавшимся номенклатурщикам. Это не шпионы японской разведки из 30-х. Это совсем другой коренкор. Я только вздохнул. Чувствовать себя причастным к чисткам – это было странно и страшно. С другой стороны, а чистки ли это? Уголовные дела за коррупцию и превышение полномочий. Никакого политического подтекста. Чистая экономика, наверное. «Точно у нас остаться не хочешь? стоим напором тебе бы международники. Сначала Азия, Африка, Куба. Потом, глядишь, и в Америку наведался бы. Там как раз место спецкора простаивает. При консульстве в Нью-Йорке, Генеральной Ассамблее ООН, Статуя Свободы, Манхэттен, самое сердце загнивающего Запада, а?» «Аркадий Иосифович, помилуйте, мне бы как-то чуть-чуть пожиже, к земле поближе. Я в Минске с трудом терплю миллионы незнакомых лиц, а вы Нью-Йорк. Дайте обвыкнуться, а? Да и жениться мне пора, а то заявление в ЗАГСе заряжалось». «Жениться – дело хорошее. Но над моими словами ты подумай. До лета. Там предложу второй раз, а больше не буду. Хочешь сидеть с своей синёкой – сиди, будешь директором корпункта вместо старого этого через пару лет» потом главредом где-нибудь тебя пристроят. Твоя жизнь, сам решай». «Решу», — кивнул я. «Сами-то вы как, отобьетесь?» «Терять такого главреда мне точно не хотелось». «Хм, повоюем». «Давай, не задерживаю. машина тебя внизу ждет, инквизиция прислала». «Ну, если инквизиция, значит там Степанов». Я прошелся по редакции, прощаясь и пожимая руки, и обещаю обязательно как-нибудь еще раз. Спустился по лестнице, напугал уснувшего консьержа и выбежал наружу, на улицу правды. Не так быстро, товарищ Белозор! Раздался решительный голос. Я обернулся и увидел некоего капитана транспортной милиции, похожего на Сэмуайса Генджи. Опять вы? Из машины на меня посматривал Степанов, но не вмешивался, умница. Отойдем, проговорил капитан Федоров. Снова заново! Представьтесь, пожалуйста, покажите удостоверение. Товарищ Белозор! нахмурился Сэм. «Предположим, я здесь как частное лицо. У меня дело личного характера». «Ага, как частное лицо, значит. Ну, предположим». «Почему бы не предположить?» «Стоит ли говорить, что верный диктофон в моем кармане уже работал?» «Хотите отойти?» «Давайте, отойдем». Капитан милиции шел, озираясь и прячу голову в воротник пальто. Он всем своим видом демонстрировал неуверенность. Еще бы. Ведь сейчас его команда в сухую проигрывает бульбашам и сам. Почему бы ему не переживать? Однако, какую такую подлянку мне подготовили товарищи из враждебного лагеря, я сообразить никак не мог. Снова похитят? Отпинают меня сейчас толпой? Убьют? Ну нет, так дела не делаются. Тут что-то другое, более мелкое и подлинненькое. Оказавшись в укрытом от всех ветров бетонном закоулке, Федоров шагнул ко мне близко-близко, сунул руку за пазуху и достал конверт. — Вы широко шагаете, товарищ Белозор. Как бы вам не оступиться? Скривив рот в злобной гримасе, проговорил он. «Работа такая тут уже не прокатывала. Тут у него было что-то свое, личное. Он и правда испытывал ко мне какой-то сугубый негатив и теперь надеялся выплеснуть его на меня с максимально разрушительным эффектом». «Это что?» – кивнул я на конверт. «Это причина, по которой вам придется придержать язык, если хотите сохранить репутацию и место в комсомолке», – сказал Федоров. «Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться ему в лицо». Номер напечатан и полетел по всему Союзу. Не привыкли тут пока к такой оперативности. Это вам не эпоха интернета. Нынче в печать материалы попадают спустя несколько дней. Это в лучшем случае, да и то после того, как они пройдут все круги ада. Если только у статейки нет волшебного вездехода от руководителя самой молодой из советских спецслужб и одобрямся от простого советского учителя. Так что этот капитан Федоров, он может притащить с собой все, что угодно. Только его крыша, даже ядерная бомба теперь не поможет. Широка сторона моя родная, весь тираж не изъять, фарш обратно в мясорубку не провернуть. Он не знал, что и его шеф Виктор Васильевич, и все остальные, замешанные в этом деле, уже находятся в состоянии живых мертвецов, даже если волков не загрязет их насмерть то городов нового типа в Приморье хватит на всех, это точно. Батька Петр и другие там, наверху, видимо, очень внимательно читали мою папочку и к проблеме разворота на восток отнеслись серьезно. Со всей большевистской прямотой отнеслись и решать задачу тоже стали по большевицки Капитан милиции, а точнее частное лицо Семен Федоров, кажется, разглядел задумчивое выражение моих глаз и потому с гаденькой улыбочкой протянул мне стопочку фотографий. «Сказать по правде, мне малость поплахела когда я увидел на первой фотокарточке Тасю у стойки Портье в гостинице «Минск». Но чем дальше я ристал качественно отпечатанные черно-белые снимки, тем дальше уходил страх за близких и досада на ситуацию, и тем сильнее расцветала в моей душе жгучая ярость и испанский стыд. Испанский стыд – это такое чувство, когда тебе неловко не за себя, а за других. Вот и эти горе-шантажисты конкретно так обосрались, только сами еще этого не поняли». И мне было очень, очень стыдно, что в нашей стране в органах работают люди, которые считают, что меня, Героя Белозора, да и кого бы то ни было еще, можно шантажировать чем-то подобным. Но так или иначе... «Дац!» — я врезал ему без предупреждения, четко впечатав кулак в левый глаз. «Бланш будет конкретный и синий-черный. Месяц повисит в качестве напоминания». Стоит отдать Семену должное. Он на ногах удержался, хотя и покачнулся, поймав нокдаун. Думал, рухнет на бетон, но повезло. И мне, и Федорову. Ухватив частное лицо за шиворот, я притянул его к себе. «Ну что, воярист Хренов, как тебе? Понравилось? Как там ваш отдел? Самообладанием позанимался? Взяли себя в руки? Вы чертовы дилетанты! Но фотограф у вас замечательный, талантище. Можешь передать ему от меня уважение и предупреждение». Он тоже получит бланш под глаз. Раньше или позже, я каждому из вас разобью хлебальник. Каждому, кто видел мою женщину так, как полагается видеть только мне. Не сегодня и не завтра это случится. Но ходите и озирайтесь теперь, ожидая, когда вам прилетит по щам. Ей-богу, я уделю этому время. Специально возьму отпуск и настигну каждого. Вы все там конченные тупицы. От горкомовца вашего до тебя убогого. «Вы решили, что Белозор привел в номер случайную красивую девку? И воспользовал ее? И теперь ему можно пришить аморалку?» Блять, вы даже справки обо мне не навели, толком! Вас что, в транспортную милицию по объявлению понабирали? Это женщина, моя невеста! Я вернусь в Минск, и мы поженимся! Врубаешься? Что ты собрался делать с этими фотокарточками?» Пойдешь в комсомолку и на партсобрании продемонстрируешь фотографии, на которых занимаются любовью два взрослых человека, подавших заявление в ЗАГС. Ебать, твою мать, да пожалуйста. Мы там неплохо смотримся, между прочим. И это я даже бицепсы не напрягал и живот не втягивал. Правда, тогда мне придется бить хлебальники всему партсобранию. А это долго. Меня прорвало знатно, и Федоров очумело мотал головой, пытаясь прийти в себя после моего джеба и понимая, что диалог у нас пошел совсем в неподконтрольном ему ключе. Я же продолжал извергать яд. «Вы, олухи, даже понятия не имеете, что я в партию так и не вступил. Где бы вы меня песочили? В Федерации дворового бокса? Если бы, курва, я так стыди писал, как вы шантажировать меня пытаетесь, то максимум, что меня ждало бы, это стен газета «Белхарш Промгангля». «Фоточки, кстати, я себе оставлю. Уверен, у вас есть копии. Можете использовать как наглядное пособие. Хотя нахрена вам наглядное пособие? Таким жалким типом, как вы, бабы только на картинках и светят. У вас там, походу, команда мечты собралась. Блять, парад уродов!» «Ты это, Белозор!» С угрозой проговорил Федоров. «Ты на капитана милиции нападение совершил!» «Да?» Я достал диктофон из кармана и щелкнул парой кнопок. «Товарищ Белозор, предположим, я здесь как частное лицо. У меня дело личного характера», — сказал диктофон голосом Сэмуэла Гэмджи. Частное лицо превратилось в кислую мину. Может, он когда-то и был неплохим парнем и честным милиционером, но попал на крючок кому-то сверху и теперь вынужден был исполнять всю эту дрянь. Но жалеть я Сэма вовсе не собирался. Ту ебень, какой ты капитан милиции! Ты только что сам признался, что в данный момент никто иной, как проходимец!» который, пользуясь служебным положением, распространяет порнографию. Врубаешься? Ну и шантаж журналиста с целью повлиять на его профессиональную деятельность. Тоже неплохая тема. М? А, и еще тебе, кажется, стоит дойти до ларька «Союз печати» и купить сегодняшнюю комсомолку. Это поможет слегка переосмыслить события этого чудесного московского утра. Давай, чао-какао. Идиотское прощание само вырвалось у меня и помогло снизить уровень пафоса, который изливался из меня, как из рога изобилия. Я сунул пачку снимков в нагрудный карман куртки и подумал, что нужно будет посмотреть их вместе с Стасией. Она там и вправду смотрелась просто огонь. «Что это было?» – поинтересовался Степанов, когда я сел в машину. Он разглядывал бредущего, шатающейся походкой по тротуару Федорова и пытался рассмотреть причину, по которой тот прижимал к лицу ладонь. «Это? Это была самая дебильная попытка шантажа, какую только можно представить!» «Поехали. Сначала к гостинице, потом на вокзал. Ага. Ага. А в гостинице что? В гостинице я разобью хлебальник одному портье, заберу вещи и... и все». На самом деле имелся еще и план обыскать номер, чтобы понять, где они посадили фотографа или камеру поставили. Ракурс-то у меня был перед глазами, на фото. Ну да, это ничего бы не изменило, но любопытство съедало. Без вспышки, при дурацком освещении. Как у них это получилось?» Степанов молча вёл автомобиль и выдал реплику только у Минска. «Помощь нужна? Спортье-то? Спортье я справлюсь!» Мне понадобилось секунд семь, чтобы понять, что этот упырь за стойкой действительно был в курсе и настучал кому нужно, когда ко мне пришла Таисия. Глазки-то у него забегали сразу, как он меня увидел. Они у него и в тот раз также бегали, только я внимания не обратил. Теперь же, после того, как я забрал вещички из номера и спустился, чтобы отдать ключ, Двуличный холдей старательно прятал глаза, делая вид, что очень занят чирканем ручкой в журнале. «Что-нибудь еще?» Не отвлекаясь от рисования каракулей, спросил он. «Нет, тогда всего хорошего». Я протянул руку и ухватил его за галстук, и, хрясь, впечатал его мордой в стойку. «И тебе всего хорошего». А место для фотографа у них в плотяном шкафу располагалось. Там дверка в стеночке была, эдакий проход в нарнию. На Нарния по-советски это, оказывается, не сказочная страна, а помещение для хоз инвентаря. По крайней мере, я попал именно туда. Выломал фальшпанель. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот, все суета и томление духа. Так сказал экклезиаст. И именно поэтому я любил поезда и не любил самолеты. Самолеты приумножают суету, наращивают скорость жизни. Поезда же суету снижают, притормаживают людей и расслабляют. Именно в поезде я наконец-то поверил в то, что мой суетливый отпуск наконец окончился, и я могу отдохнуть. Отдохнуть от отпуска. Вообще, можно было попросить Старовойтова оформить мне отзыв, как положено, и догулять. Сколько? Сколько дней я работал, а сколько отдыхал там, в Анокопии? Примерно 50 на 50. «А что, предъявить ему номерок комсомольской правды с крахом фруктовой мафии, вытребовать хотя бы дней пять, и это спаться, наесться, на...» <ммм>. Все это было очень заманчиво. Но, как говорил мой дед, если человек не работает, у него начинаются заходы. А попаданцу, который своими заброшенными вперед камешками пустил круги на воде, более напоминающие цунами, и подавно заходов избегать следует. Потому понедельник начинается в субботу. Размышляя таким образом, я дождался, пока поезд наконец отправится. Попутчица была одна, какая-то тихая и доброжелательная бабуля. Верхние полки пока оставались свободны. Так что я закинул туда рюкзак, а сам ждал проводника, чтобы заказать чаю с лимончиком. — Чему Данчик то свой приберите? — вдруг раздался бодрый голос. И в проходе показался плотный лысый парень лет 30. Это моя полка! — Конечно, — откликнулся я. — Нет проблем кроме моего рюкзака там стоял еще какой-то картонный ящик принадлежавший бабуле мы задвинули его под стол и несмотря на первоначальную неловкость нашли некий баланс в отношениях а буквально через полчаса балагоря о том о накрыли стол и перекусывали на троих берите все хлопцы берите кушайте до чего руки дотянутся моя дороженькие радовалась бабуля говор ее звучал очень пивуче мягко родом она была за А снеде у нее оказалось на целый батальон. Картошечка, маринованные огурчики, вареные яйца, запеченные курица, какие-то растягаечки коржики, салатики в маленьких баночках и бог знает что еще. Бабуля гасила в мытыщах у сестры. И та напаковала ей так, будто она собиралась в этом самом купе ехать во Владивосток. Я выставил на стол всякие покупные деликатесы. Типа сырокопченой колбаски и твердого сыра. Но это все, конечно, с бабуриным изобилием сравниться не могло. Парни попутчика звали Миша, и он тоже решил вложить свою лепту в застолье. Достал из сумки 0,5 сторичной. «Нет, хлопцы, вы на горелку налегайте сами, только тихо, по-людски. А я пойду у други край вагона, там моя знакомая едет, землячка, так нам надо срочно шпаричиху обсудить. Ой, гвалт, она в 60 году замуж выскочила, ты подумай!» Бабуля все-таки была мировая, а мы с Мишей таки и решили приговорить бутылку. В конце концов, я смог себе это позволить. Ну, что такое 250 грамм за таким знатным столом? Да и попутчик мой производил самое благоприятное впечатление. Он вовсе не походил на несчастных, у которых с первой рюмки слетает клямка. И они превращаются в буйно помешанных. Нормальный, основательный, рабочий мужик. Становой хребет нации, надежда и опора советского государства. Короче, сидели мы капитально. Выпивали, закусывали, говорили о том о сём. Про кино, Высоцкого, музыку, книги. Миша этот, несмотря на свой пролетарский вид, оказался человеком широких взглядов. По крайней мере, содержимое картонной коробки, которая стояла под столом, он разглядел даже сквозь щелочку. «О, лучок! Бабуля сказала, можно брать и кушать все, до чего руки дотянутся. Эх, сейчас последнее под лучок зайдет. Люблю водку с луком. Гера, присоединишься?» «Не, это без меня, Миша. Я вон лучше огурчики из баночки. Очень они замечательные». Вообще-то хрустеть репчатым луком в вагоне – это было чистой воды издевательства над попутчиками. Но мне после четырех порций столичной было практически наплевать. Я вполне мог рассчитывать на крепкий и безмятежный сон. А что касается вкусовых предпочтений – ну, нравится человеку погорячее, ну, что тут поделаешь. И пока я хрустел миниатюрным и божественно вкусным огурчиком, он в миг достал кричневую небольшую луковицу. Очистил ее ножом, разлил остатки огненной воды по стаканам, мы чокнулись, выпили и закусили. «Ой!» — удивленно сказал Миша. «А чего это такой сладкий лук?» «Ой!» — сказала появившаяся из ниоткуда бабуля. «Ты чего тюльпаны жрешь, рамень? Я медленно сползал под стол и давился от дурного смеха. «И как после этого не любить поезда?»